Глава четвертая. Дина уставилась на мужчину, извергавшего проклятие. Он летел так, что его машину занесло на повороте. Еще немного, и джип оказался бы в кювете. Вместе с ней. Вот лихач хренов. Жить, что ли, надоело? Косые лучи заходящего солнца светили прямой профиль с резко очерченным подбородком. Незнакомец смотрел на нее через плечо. «Подойди сюда!» Сказано это было наглым, повелительным тоном, и одно это тут же подняло в молодой женщине волну негодования. «Нет уж, лучше вы сюда!» Когда он приблизился, у Шаховой сорвался с языка резкий вопрос. «Вы в своем уме? Зачем так гнать?» Мужчина прищурился и прошел оценивающим взглядом по ее фигуре. «Сколько тебе лет?» Молодая женщина в ответ смерила его холодным взглядом. «А вам какое дело?» «Надо, раз спрашиваю». Язвительный ответ был уже готов сорваться с ее губ, как вдруг мужчина неожиданно улыбнулся. «На такие бестактные вопросы я не отвечаю», — выпалил Адина. И потом на «ты» мы с вами еще не переходили. Ну так давай перейдем. Что ты тут делаешь одна на заброшенной дороге? Ночь уже скоро». Она хрипло рассмеялась. Ей совершенно не было страшно. Все плохое, что могло случиться в ее жизни, уже произошло. Теперь ее ничем не запугать. Тем более этому холеному красавчику. «На курорт еду. Заблудилась по дороге». «Решительно эта девушка», – протянул он. «Так почему одна?» «Потому что одна. И точка». Незнакомец снял кожаный пиджак, бросил его в джип, повел плечами, разминаясь, и прищурился. «А где же твой мужчина?» «Дома остался», — хотелось ответить Дине, но она почему-то сказала правду. «Мы расстались». И вдруг испытала облегчение, словно с души свалился тяжелый груз. «Значит, пора найти замену?» От злости к ее щекам прилила краска. «Да кто вы такой, чтобы лезть в мою личную жизнь?» Незнакомец потер подбородок. «Владислав Ливанов». «Ладно, давай так». «Ты расскажешь о себе, а я тебе потом помогу». Это уже ни в какие рамки не лезет. Что ему от нее нужно? «Интересно, в чем?» Владислав подошел к бамперу и ее деу. «Посмотри сюда. Похоже, ты основательно застряла». Она нарочно обошла машину сзади, чтобы не приближаться к Владиславу, и ахнула. Оба колеса, и задние, и передние, увязли в грязи. Машинка села на рессоры. «Попала. Твою ж матрешку!» А мужчина продолжал расспросы. «Вредные привычки есть?» Куришь? Нет. Дина враждебно посмотрела на него. Так вы поможете мне выбраться отсюда? Только после того, как расскажешь о себе. Задохнувшись от возмущения, она сплеснула руками. С какой стати я должна постороннему человеку все рассказывать? Что еще вы от меня хотите? Владислав начал медленно загибать пальцы на руке. Как тебя зовут? Умеешь ли готовить, например, варить борщ? Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. Любая нормальная женщина умеет готовить, в том числе борщ. «Я Дина!» Владислав громко хлопнул в ладоши и поднял руки к небу, словно благодаря Всевышнего. Шахова на всякий случай отошла подальше, не зная, что еще ожидать от этого странного мужчины. «Не вздумай сбежать в кусты, все равно найду», — пригрозил ей Владислав. «Не бойся, я всего лишь хочу предложить сделку. Думаю, тебе понравится». «Какую? Станешь моей женой». «Что? Он спятил? Или обкурился? Или просто ненормальный?» Владислав медленно приближался. Она отступала. Брак по расчету. Сто тысяч долларов. Всего на год. Нет. Что за бред сумасшедшего? Да и зачем ей деньги? Ведь после смерти родителей остались квартира, машина, дача и счет в банке. Высокие каблуки завязли в грязи. А Влад продолжал наступать. Двести тысяч. Да не нужны мне деньги. И замуж я больше не хочу. Один жених уже сбежал. Неожиданно Дина почувствовала, что на глазах выступают слезы. Только не это. Развлечения, вечеринки, лучший отдых на черноморском побережье Кавказа, в самом Сочи. Будешь целый год купаться в роскоши, как королева. Тряпки, тачки, рестораны, все, что захочешь. Она продолжала упрямо качать головой, пока Владислав не остановился рядом. Посмотри на меня. Я что, похож на сумасшедшего? Его удивительные синие глаза буквально завораживали. Нет, он не похож на наркомана и на душевно больного. Дина почувствовала терпкий аромат дорогого парфюма. Шантажист хренов. Она завязла здесь по уши, а этот красавчик пользуется ей беспомощностью. Пошел он. А Владислав, не дождавшись ответа, продолжил. Меньше всего мне хочется жениться. Папа не напрягает. Условие выдвинул. Короче, мне нужен фиктивный брак. Пригласим старика на обед, сваришь ему пару раз борщ, котлет нажаришь. А потом скажу, не вышло у нас, и разведемся через годик. Как у тебя все просто. Дина с трудом вытащила туфлю из грязи. Захотел – женился. Надоело – развелся. «Упрашивать не собираюсь. Терять время тоже. Не хочешь – Счастливо оставаться, Дина?» Ошарашенная она уставилась ему в спину. Пока Владислав шел к своему джипу, в душе Шаховой боролись противоречивые чувства. «А что она теряет? Это же то, о чем она недавно мечтала. Богатый красавчик, который заткнет Лешку за пояс. Дина обязательно приедет домой и покажет его друзьям. Даже если это всего лишь игра. Она того стоит. А с другой стороны... Не хотелось связывать себя какими-то обязательствами. «Да подожди ты!» – выпалила Шахова, глядя, как Владислав открывает дверь джипа. Ливанов замер и повернулся. Девушка стояла по щиколотку в грязи, упирая руки в боки. По напряженному выражению ее симпатичного лица было видно, что девушка обдумывает предложение. Эту блондинку с серо-зелеными глазами он, конечно, не мог назвать красавицей, но было в ней что-то необычное, да и фигурка вроде как имелась. Приодеть и не стыдно будет показаться вместе в обществе. Ему придется потерпеть всего год, а достойная замена уж как-нибудь найдется. Что решила? Можно парочку условий? Голос Дины слегка дрожал. Только одно. Он скрестил руки на груди. Называй. Я играю роль жены, а ты мужа. Мы съездим ко мне домой, и я представлю тебя всем своим друзьям. Договорились, детка. Но это потом. Сначала отправимся ко мне и подготовимся к встрече с будущим свекром. Только никогда не называй меня деткой. Это ужасно пошло. «Да не вопрос». Владислав быстро перенес вещи Дины в свой джип, пока она вытирала запачканные туфли, а затем подошел к ней и открыл пассажирскую дверь. «Все готово, запрыгивай и трогаем». Молодая женщина подняла на него раскосые зеленые глаза. «Ты ведь пришлешь кого-нибудь забрать мою машину?» Он нахмурился. «Зачем тебе эта колымага? Как только поженимся, куплю тебе крутую тачку». «Мне дорога память об отце». «Ладно, не волнуйся, заберу твою малышку». Девушка прошла мимо, обдав его ароматом лаванды и запахом свежезаваренного кофе. Необычное сочетание ему понравилось. А девочка с фантазией. Лихо запрыгнув на переднее сиденье, Дина дернула на себя ручку двери. У Владислава закралось подозрение. А будет ли новая невеста играть по его правилам? Он редко сомневался в своих решениях, но сейчас был именно такой случай. Правильно ли он поступил, предложив Дине сотрудничество? Или стоило потянуть время, поискать вариант получше? Нет, ждать ему некогда. Дома он заставит ее сварить борщ и подпишет контракт, в котором будут обозначены все условия сделки.